Глава восьмая. Мысли о Камиле не оставляли. Возможно, именно поэтому завтрак вышел несколько скомканным. Эрик то ли чувствовал мое настроение, то ли сам был погружен в размышления. Поэтому за столом мы едва перекинулись парой слов. Преимущественно, наш разговор сводился к тому, не передать ли мне то или это. И все в том же духе светских бесед. Отчасти я была рада этому недолгому затишью, потому что сегодня узнала о нем больше, чем за все время нашего знакомства. Камила уехала ночью, собрала вещи, взяла Эму и отправилась на вокзал, чтобы успеть на ближайший поезд до Вилеи. Как ни старалась я прогнать ее образы из головы, не получалось. Слишком сильное впечатление произвели на меня ее слова, но гораздо большее то, Что она не сказала? О чувствах к Эрику, которые сквозили в каждом ее слове, запертые, глубоко скрытые от самой себя. О муже, которого она ненавидела, от которого желала избавления. И все это под толщей ледяной брони, которая дрогнула лишь единожды. Когда она, не выдержав, выбежала из столовой, поэтому сейчас мне не давало покоя то, что Камила уехала из-за меня. Пусть даже Эрик и говорил о том, что мы не в ответе за чувства других людей, мне все равно казалось, что я была слишком груба и, пожалуй, жестока. Я могла бы, по меньшей мере, просто спокойно ее выслушать, могла бы, но не стала. И это тоже не давало мне покоя. Заметив мое настроение, Эрик предложил съездить в город, и я согласилась. Выцарившийся в Лигенбурге мороз смягчала городская ярмарка, открывшаяся к празднику зимы. Пока что она работала только по выходным, но ближе к Новому году каждая из лавочек будет открыта семь дней в неделю. Сейчас они, украшенные разноцветными флажками и красочными коробочками, выставленными для привлечения внимания, создавали праздничное настроение. Площадь короля Витейра, залитая холодным солнцем, сверкала высокими окнами и шпилями окружающих ее зданий. Мимо нас проходили люди, богато одетые и не очень, родители с детьми, джентльмены и леди, парочки. Ладони женщин чинно покоились на сгибах локтей их кавалеров. Было что-то удивительное и волшебное в том, чтобы идти вот так рядом с Эриком, не скрываясь и не таясь. Встречая заинтересованные взгляды, И отвечая на них улыбкой, Город искрился рыхлым от холодов снегом, счастливыми лицами, ожиданием праздника. А в самом деле, ведь не так долго уже осталось до дня, когда надо будет украшать елку. Мы как раз проходили мимо статуи короля Витейра, и я вскинула голову. Если перед королевским театром освободители Ингерии изобразили на лошади и с мечом в камне. То здесь бронзовая статуя короля опиралась на трость, а голова была гордо вскинута. Восхищаюсь им, сказала я. Он столько сделал для своей страны. А даже если чего-то и не сделал, это дописали. Вот не люблю, когда Эрик в таком настроении. Не люблю и все. Ведь Тейр действительно освободил Ингерию, заметила я. И ничего дописывать здесь не надо. Ну, разумеется. А Роберт Дюхаем просто стоял в сторонке и держал знамя. Роберт Дюхаем? Это тот ужасный... Тот ужасный некромак, который ценой своей жизни вытащил страну из-под лапы Луанской империи, да. Хм, сказала я. История говорит другое. История пишется теми, кому это выгодно а ты слишком доверчивая, Шарлотта. Нельзя же жить ни во что не веря. Чрезмерная вера приводит к разочарованию. А чрезмерное недоверие к несчастью, заметила я. Несчастье — понятие субъективное. Ой, нет. Мы же выбрались в город не за тем, чтобы спорить. Честное слово. Впрочем, «Есть кое-что, что я понять не могу», — кивнула на оставшуюся за спиной статую. У него было трое детей, законная жена и любовница, с которой он проводил все свое время. «Опять в тебе говорят пережитки твоего пуританства. Дело не в пуританстве, а в том, что она была его постоянной женщиной». «То есть временную ты бы поняла? Эрик!» — воскликнула я. — Разумеется, он не мог жениться на Милене Вэроу. Во-первых, она была иностранкой недостаточно высокого происхождения, не считая того, что была куртизанкой. А во-вторых, ему нужен был династический брак. — Недостаточно высокого происхождения? Тогда зачем он позволил ей поехать за ним? — Вероятно, потому что любил. Вероятно, потому что он очень любил себя. Хмыкнула я. Без этого не стать королем, Шарлотта. Не сомневаюсь. Но я вообще-то говорила не о нравах, а о том, что я не слепо следую своим идеалам. Как ты должно быть считаешь? Умею отмечать как достоинства, так и недостатки. Эрик приподнял брови. И вовсе я не маленькая наивная девочка, которая верит всему, что ей говорят. Я вздернула нос и направилась к ближайшей лавочке, где продавали чудесные расписные пряники. Эти пряники я безумно любила в детстве. Мягкие, с начинкой из варенья, залитые густой разноцветной глазурью. Они так и притягивали взгляд и неизменно пользовались спросом у горожан, поэтому сейчас возле прилавка толпился народ. — А говоришь, не маленькая девочка, — донеслось насмешливое из-за спины. — Хочешь пряник? «Нет!» — я направилась к следующему лотку. Краем глаза отметила, что Эрик отошел к соседнему и хмыкнула. Хм. «Вот и ладно. Вот и пусть тебе идет». У этого лотка было поспокойнее. На прилавке лежали невероятно красивые ручные зеркала. Каждое как произведение искусства. И я засмотрелась на них. Узорчатые рамки были выполнены так искусно, что мне захотелось коснуться ближайшего ко мне зеркальца, коснуться выбитого орнамента, почувствовать его тяжесть в руке. «Хотите посмотреть?» С улыбкой обратилась ко мне женщина за прилавком, пожилая, в теплой накидке и чуть растрепавшейся шале. «Нет, я просто любуюсь». «Полнейшая безвкусица», — донесся из-за моей спины голос. «Знакомый голос». Я обернулась и встретилась взглядом с Линой. Изумление, отразившееся на ее лице, словами было не передать. Равно как изумление на лицах Ричарда, ее будущего супруга и графини Вудвард. Видимо, они были до глубины души поражены тому, что судьба продолжает сталкивать их с такой, как я, и в самый неожиданный момент. Если к подобной встрече вообще можно подготовиться. Безвкусится это открыто кричать о своих вкусах, когда тебя об этом не спрашивают, заметила я. Не знаю, что стало тому причиной не то замешательство, промелькнувшее на лице продающие зеркала женщины, не то воспоминание о трупе майлонских актеров, вынужденных покинуть страну. Как бы там ни было, меня затрясло, и затрясло основательно, особенно когда Лина вздернула нос. И это мне говорит та. Знакомство с которой любой порядочный мисс, не говоря уже о леди, может стоить репутации? Если знакомство с леди вроде тебя считать благом, то лично я лучше от него откажусь. Лина ахнула, зато вперед шагнул Ричард. Да как женщина вроде вас смеет, прежде чем вы скажете еще хоть слово? из моей спины выступил Эрик. «Советую вам десять раз подумать». «Вы мне угрожаете?» — Ричард скинул подбородок, раздувая ноздри. «Что вы? Я просто взываю к вашему благоразумию». «Эвелина, Виконт, идемте». Графиня королевским движением развернулась. «Они не стоят того, чтобы тратить на них время и мараться о разговоры с ними». «Хорошо быть женщиной, правда?» — поинтересовалась я, сложив руки на груди. «Можно бросаться грязными словами, не опасаясь, что за них придется отвечать». «Что?» — обратно леди Вудвард повернулась уже совсем не по-королевски. Лицо у нее вытянулось. «Вы меня прекрасно слышали?» — хмыкнула я. А потом оставила их за спиной. У вас чудесные зеркала, сказала растерянной женщине. Эрик, я хочу это. И еще, пожалуй, это. Мне подразное настроение. Какая наглость! ахнула графиня. Эти говоришь? Эрик задумчиво оглядел мой выбор. Как ты смотришь на то, чтобы взять еще вот эти? Тогда уже на каждый день недели по зеркалу. Хм. Почему бы и нет? Через пять минут у нас было семь зеркал, а удивление женщины сменилось совсем другими чувствами, потому что, глядя на нас, к ее лотку подтянулись еще несколько пар и молоденьких девушек со старшими спутницами. К счастью, когда Эрик подхватил сверток с упакованными зеркалами, Лины и ее сопровождению уже не было видно. К счастью, потому что я все еще кипела. Последний раз я видел тебя в такой ярости, когда мы уходили из театра. Хотя, пожалуй, нет. Даже тогда ты была спокойнее. Казалось, Эрик с трудом сдерживает смех. Тебе смешно? Я сложила руки на груди. Разумеется, когда малышка Лота рвется в бой. Отдайте зеркала, месье Эльгер. «Зачем это?» «Затем, чтобы я могла без зазрения совести и вреда для них шмякнуть вас радикюлем по голове». Эрик вздохнул, но сверток перехватил покрепче. И эта девочка со страстью к драке укоряла меня за то, что я хочу ее выпороть. «У меня нет страсти к драке». «А кто, выражаясь твоими словами, шмякнул меня книгой по голове?» С тобой бесполезно спорить. Спор — вообще занятие бесполезное. Он усмехнулся. пойдем ка лучше в одно уютное место. Зачем это? — повторила его слова. Затем, что у тебя нос красный. Он коснулся затянутыми в перчатку пальцами кончика моего носа. А я не хочу, чтобы он пострадал. Я сложила руки на груди и вздернула нос. Все равно я на тебя сержусь. Сердись, сколько тебе угодно, Шарлотта. В его интонации все-таки ворвался смех. Разве я могу тебе это запретить? Ну вот и как? Как с ним разговаривать после такого? Свертоку он мне так и не отдал, зато предложил руку. И что же это за уютное место? Спросила, чтобы сдвинуть разговор с точки, просердитую меня. «Узнаешь?» Мы пересекли площадь Витейра и едва свернули за угол, когда Эрик указал мне на витрины. «А вот и оно!» Уютным местом оказалась небольшая пекарня, от которой шел такой запах, что мне немедленно захотелось есть. Даже несмотря на то, что с завтрака прошло не так много времени, а я привыкла обходиться без обеда, Сейчас у меня просто голова закружилась. Эту самую голову я и подняла, чтобы рассмотреть вывеску. Аппетитный рогалик цеплялся за ручку чашки, над которой шел пар. «Кофейный уголок», — гласила вывеска. Эрик толкнул дверь, и колокольчик негромко звякнул, оповещая хозяев о нашем визите. «Впрочем, здесь и без нас было много народу. У прилавка толпились...» Родители с детворой, пары и люди самых разных возрастов. Стоявшие за ним мужчина и женщина, едва успевали раздобать пакеты. Витрины быстро пустели, но также быстро наполнялись свежей выпечкой, покрытой глазурью, кремом или шоколадом, которую выносил расторопный паренек в белом халате и колпаке. Я обратила внимание на несколько столиков у стены и еще несколько у дальнего окна. Два из них. Даже были заняты. «Что это?» — удивленно спросила я. «Это называется кофейня, Шарлотта. В Илее таких полно. А кофейный уголок — очень известная в Ольвежу сеть заведений». «Кофейня?» «Да, что-то вроде ресторана, где можно просто выпить кофе и съесть что-нибудь вкусное». «Выпить кофе и съесть что-нибудь вкусное не дома и не в ресторане». Чудно как-то. Эрик кивнул на столике. «Пойдем». «А разве мы не должны сначала что-то купить?» «К нам сейчас подойдут». «И правда. Стоило нам устроиться за столиком, к нам тут же приблизилась девушка со скрученными в тугую косу волосами в персиково-солнечном платье и белом переднике. К фарточку была прикреплена бумажечка в форме рогалика, на которой было написано ее имя. Мадемуазель Сесиль. «Добрый день, сей мадам, прошу». Хотела сказать, что никакая я не мадам, но меня опередили. «Добрый день, благодарю». Эрик принял меню из ее рук. Одно протянул мне. «Что мне нравится в кофейном уголке, в любой стране чувствуешь себя как дома». Последнее он произнес, когда девушка отошла. Я тоже успела обратить внимание, что здесь повсюду вилейские мотивы — плетёные стулья, столики с узорчатыми ножками, понос с видами Ольвежа и Лавуа. Столики украшены букетиками сушёной лаванды. В интерьере преобладают светлые тона. В кофейне было так тепло, что я порадовалась возможности оставить одежду на тяжёлой кованой вешалке рядом с импровизированным комодом. Сейчас. Он странным пустым взглядом смотрел на крохотные ящички, ручки которых были украшены, видимо, к предстоящему празднику, множеством милых мелочей. «Скучаешь по дому?» — спросила я. «Мне не почему скучать?» Эрик кивнул на меню и раскрыл свое. Я последовала его примеру и едва взглянула на первую страницу, как у меня разбежались глаза. Столько самых разных сладостей мне видеть еще не доводилось. Успела лишь бегло просмотреть треть представленных здесь лакомств, когда меня огорошили предложение. Как ты смотришь на то, чтобы переехать в Илею? А говорил, не скучаешь. За этой фразой я попыталась спрятать неловкость, возникшую после его слов. Переехать в Илею? Это же совсем другая страна. Другая, далекая от моей родной Ингерии, со своими традициями и укладом жизни. Не говоря уже о том, в качестве кого я поеду с Эриком. Не скучаю. А вот тебе будет проще в Иллее. Проще? Чем? Например, никакая свирестелка, встреченная тобой на улице, не сумеет испортить тебе настроение. Я хотела сказать, что Лина вовсе не испортила мне настроение, но в эту минуту к нам снова подошла девушка. «Кофе? Без сахара», — коротко произнес Эрик, откладывая меню. «А вам?» Девушка улыбнулась мне, и на ее щеках заиграли ямочки. «Не представляю, что выбрать, честно призналась я». «А что вам нравится?» «Тарт с лавандовым сиропом». Эрик, по всей видимости, решил, что наш разговор слишком затянулся. И кофе с молоком, ванилью и сахаром. «Спасибо, что позволил выбрать», — заметила я, когда девушка снова оставила нас одних. «Ты все равно не представляла, чего хочешь, Шарлотта. Вздохнула. «И в этом он весь. Ничего с этим не поделать». Разве что снова объясняет, что я не привыкла, чтобы за меня принимали решения. Но настроения на это сейчас не было. Тем более, что впереди маячил гораздо более серьезный разговор, чем выбор тортиков в кофейне. Я не уверена, что хочу переезжать. Почему? Вопрос поставил меня в тупик. Для него что, действительно все так просто? Во-первых, Потому что у меня есть работа и обязательства. Если тебе так угодно, работу всегда можно найти в Леее. Угодно да. ли мне? Хотя я считаю, что сейчас тебе нужно сосредоточиться на учебе. Обучение магии гораздо важнее того, что ты будешь корпеть над декорациями или чем-то подобным. Это позволь решать мне. Я внимательно посмотрел на него. Ты что? всерьез считаешь, что я могу просто так бросить все и сорваться в другую страну? Почему нет? Снова это почему? Потому что... В сердцах воскликнула я. Потому что здесь мой дом. Где? Действительно. Где? В Фартане? Рядом с леди Ребеккой, которая видеть меня не хочет и знать не желает, которая будет рада, если я исчезну с лица земли. «Или в Дернсе, где у меня есть одна на двоих с Эриком кровать и несколько футов личного пространства, которые появляются, когда он того пожелает?» «Спасибо, что напомнил», — сказала я. И отвернулась к окну, скрывая готовые выступить на глаза слезы. К счастью, мне удалось с ними сладить, такой сыростью, как я разводила в последнее время, Можно было подточить десяток основательных камней и уничтожить парочку небольших библиотек. Шарлотта. Эрик коснулся моей руки, но я ее тут же отдернула. Шарлотта, посмотри на меня. Я вовсе не это хотел сказать. Но сказал ты именно это. Я подняла на него глаза. Может, мне пока ничего нет. Эрик, но у меня есть сердце. И я всем сердцем люблю Ингерию, потому что это моя страна. Лигенбург, может, это не идеальный город, укрытый под вуалью промышленного дыма, но он мне нравится. Мне нравятся промозглые вечера и летняя жара, отражающаяся от пыльного камня. Нравятся закаты, играющие в куполе Меланейского собора. Да, я люблю место, где я живу, и я не считаю, что мне стоит бежать Отсюда и только потому, что сейчас у меня нет дома, как ты выразился. Потому что мой дом здесь. Удивительно. Но только сейчас, во время этого разговора, я наконец поняла, что люблю этот город. Несмотря на душивший меня камень, несмотря на удаленность от моря, природы и суету, я действительно полюбила столицу Ингерии. Такой, какая она есть. «Ты любишь все, Шарлотта». Прежде чем успела возразить, Эрик поднял руку. «Просто потому, что ты не умеешь иначе. Мне кажется, ты даже дождь любишь просто за то, что он идет, а снег за то, что падает тебе на щеки. «Это плохо?» — спросила я. «Нет, это неплохо. И я не предлагаю тебе бросить все это сразу. Я просто хотел сказать, когда задал вопрос, где...» что кроме Энгерии ты не бывала ни в одной стране. Так откуда ты знаешь, где твой дом? На такое я даже не нашла, что ответить. Именно в эту минуту девушка приблизилась к нам с подносом и, на удивление, ловко составила на стол кофейник, соусницу, сахарницу и крохотный кувшинчик со сливками, тарелочку с тартом, приборы, чашки и блюдца. «Приятного аппетита, месье!» Мадам, она снова улыбнулась и, прижимая поднос к груди, отошла. Эрик подал мне белоснежную накрахмаленную салфетку и занялся своей, после чего наполнил мою чашку густым ароматным кофе. Я смотрела затем, как он добавляет сливки и ванильный соус, и думала о том, что он прав. Отчасти. А ты уже нашел свой дом? — спросила я. Эрик покачал головой. Я слишком много путешествовал, чтобы считать своим домом какое-то одно место. «Но ведь ты родился в Вилее?» «Да, и с ней у меня связано слишком много воспоминаний, о которых я хочу забыть. Инфай — страна, где я обрел другого себя и настоящих друзей, но жить там...» «Нет, пожалуй, я бы этого не хотел». Разве что заглянуть ненадолго, чтобы вспомнить, как это было. Маэлония для меня слишком шумная. В Намии еще больше правил и ограничений, чем в Ингерии. Какое-то время я думал о том, что смогу остаться здесь, но пуританские нравы — это тоже не для меня. От них хочется не то затушиться, не то придушить кого-то. Да, с губ сорвался смешок. — Вам сложно угодить, месье Эльгер. — Сложно, не то слово. Он усмехнулся и пригубил кофе. — Мне кажется, в Илея тебе понравится, особенно Лавуа и Побережье. Хочу показать тебе эти места. — Ты хочешь, чтобы я поехала с тобой? Ложечка в моей руке дрогнула, так и не коснувшись Тарта. — Почему? — Ты больше подходишь полям... «А и лаванды, Шарлотта», — ответил он, — «гораздо больше, чем пыльному камню. Так что подумай над моими словами». Наверное, в его словах не было ничего такого, но ложечка все-таки звякнула о край тарелки. Наверное, я ждала других. «Каких? Будь моей женой, Шарлотта». «Подумаю», — сказала я. Лаванда немного горчила, и кофе тоже. Если не обращать на это внимания, их мягкая сладость была потрясающе тонкой, а крем и песочное тесто таяли на языке. Тарт исчезал с моей тарелки непростительно быстро для мисс. На нем я и сосредоточилась, стараясь не думать о легкой горечи на сердце и о том, каким для меня окажется послевкусие нашего знакомства, если я... Не захочу уезжать.